Все же прочее, что наполняло эту комнату, оставалось безучастным и равнодушным зрителям, и только у одной Маши, как у пойманной в руку касатки, захватывало и екала серчишка от страху за Вересова, да от негодования на эту бездушную толпу. «Придержите-ка его, ребятки!» — тихо распорядился летучий, кивнув двум обыскивавшим молодцам из своей шайки, а сам весьма медленно, внушительно и с торжествующим самодовольством, видимо, красуясь перед толпой, стал засучивать свои рукава. В это же самое время двое других молодцев засучили и вересову рукава выше локтей и вытянули вперед худощавые руки, приведя их в прямое горизонтальное положение. Он весь дрожал, дыша тяжело и медленно, и дико озирался во все стороны, как бы ища спасения. Неторопливо подошел к нему летучий, с той подлой улыбкой, которая обличала ясно всю его беспощадность. Спокойно глянул он на Вересова и обеими руками, то есть, собственно, двумя только пальцами каждой, Большим и указательным взял его за руки повыше кистей в том месте, где приходится восемь косточек запястья, именно со стороны большого пальца и мизинца. В то же самое мгновение, сильно нажав эти косточки запястья, летущий начал мерно передвигать своими пальцами, отнюдь не отрывая их от рук своей жертвы.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 производит такое тяжелое и в высшей степени неприятно-нервное ощущение, что человек даже с самыми грубыми нервами едва ли более двух минут в состоянии спокойно вынести эту пытку, последствием которой при известной продолжительности манипуляций является сперва исступление, а потом обморок. Говорят, что бывали примеры, когда эта пытка доводила и до эпилептического состояния, Мудреного, впрочем, ничего нет, невыносимое нервное ощущение можно хотя еще несколько уменьшить, если крепко сжать кулак, к чему инстинктивно и прибегнул в эту минуту Вересов, но Лука Летучий отменно знал эту штуку. «А ну-ка, живчика ему поддерни!»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 Приспешники Летучего не заставили повторять себе приказания и весьма усердно принялись поддергивать Живчика Вересову, отчего пальцы его в тот же миг разогнулись и по обеим рукам пошли конвульсивные движения. Эти пальцы, если можно так выразиться судорожно, прыгали при каждом толчке в Живчик. «Воруй, не воруй, а будь ловок», — приговаривал Пытая, насмешливо поучительным тоном Летучий. Напередки помни, да не попадайся, чтобы и себя не срамить, да и нас, добрых людей, в конфуз не вдавать. Воруй половчея, будь Бог тебе дал на то дарование такое, для того и пальчики тебе теперь разминаются. А не будешь ловок, будешь бит от начальства. Вот тебе и притча в языцах. От Писания слово сказано, а ты, как есть ты, молодой человек.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 вересов сначала только зубами скрежетал но потом не выдержал и стал стонать и порываться из рук своих мучителей э любезный человек потерпи потерпи малость самую это ничего это очень даже приятно издевался лука не переставая мучить